Глава шестая. Спать на этот раз устроились почти так же, как накануне. Леди Лайес на диване, а для генерала оруженосец, раздобыл походную койку в виде рамы, обтянутой парусиной на трех парах деревянных ног. Это сооружение поставили напротив дивана, и таким образом жени была постоянно в поле зрения вэйжа, даже во сне. Девушку это напрягало. Она устала от общества незнакомых мужчин, от суеты, разговоров, от невозможности спать в своей постели. К генералу не спалось. Он лежал на своей походной койке и думал о том, что это ненормально так следить за женщиной, которая слишком больна, худа, и измучена, чтобы хотя бы улыбнуться ему. И в то же время он понимал, что желает ее видеть постоянно. Что за наваждение? Что за морок? Ведь разумом он понимает, что любая связь с преступницей создаст ему множество проблем. А если она действительно королевская племянница, Их станет еще больше. Да он ее даже не желал, несмотря на длительный поход и отсутствие женщин, приятных его взору. А ведь всем известно, что привороты действуют в первую очередь на тело. Вдруг тишину ночи разбил легкий звук. Выш насторожился. Иногда его чуткость спасала жизнь не только ему но и всем офицерам в палатке или крестьянском доме. Он неслышно приподнял голову и прислушался. Звук повторился. Потом еще раз. Мужчина встал и отдернул плотную портьеру. Свет луны едва проникал в кабинет прежнего владельца замка, но его хватило, чтобы зоркий взгляд выхватил влажные дорожки на лице спящей девушки. Она спала и плакала. Мужчину охватил озноб. Ему сразу захотелось сделать все, что угодно, только бы добыча перестала жалобно всхлипывать, не просыпаясь. А уж когда с ее губ едва слышно сорвалось слово «мама», он и вовсе схватил себя за волосы. Что делать? Куда бежать? Сердце часто стучало, и в этот отчаянный момент генерал вспомнил о своей матери. Некрасивая до изумления леди Вейш была удивительно доброй, чуткой матерью. Когда ее резвый сын блетал в комнаты, размахивая палкой, как мечом, или вылавливал из кармана змею, пару лягушек и рогатку, желая показать матушке, Красивый листочек. Она с улыбкой говорила ему, Жимо, ты опять спешишь. Прошептав себе эти слова, генерал опустился на колено рядом с диванчиком и шепнул тихонько, как матушка в детстве. Шш! Спи, все пройдет. Лицо из жене немного расслабилось, и девушка нырнула в глубокий сон забыв про слезы. А утром... Утром генерал ушел еще до того, как она проснулась. Вместо него явилась ее личная служанка и радостно щебеча повела в ее собственные комнаты. Из рассказа служанки жени поняла следующее. Комнаты членов семьи были заперты сразу после штурма. Разграбить их Вэйш не позволил, а теперь приказал открыть комнату леди и жени и приготовить в ней все для удобства девушки. Леди Борх не верила своим ушам, однако высокий хмурый солдат в плотной кольчуге не оставлял сомнений в правдивости служанки. Он проводил дам до комнаты, и остался снаружи. «Вот, миледи, взгляните. Я тут навела порядок, а солдаты эти воды принесли и дров». Жени огляделась. Все было на месте. Выбитые обстрелом стекла заменили промасленной тканью, мусор вымили камин затопили. Даже ее девичий сундук стоял нетронутым хотя замок был сбит, а потом немного криво прибит обратно. Слезы подступили к глазам. С самого начала осады она не бывала тут. Сначала сидела с умирающей от горя леди Лайес, потом командовала людьми и дремала в главном зале или в том самом кабинете на диванчике. Пользуясь бессонницей и затишьем, Девушка успела перечитать все письма к приемному отцу и поняла, почему он вцепился в этот замок. Во-первых, Лаисам просто некуда было идти. В отличие от титулованных аристократов, замок и земли вокруг него были их единственным источником дохода. И этот источник им предлагали отдать просто так, без компенсации уступить родную землю захватчикам без боя и сменить подданство и стать при новом владельце управляющими. А во-вторых, лорда Алайса просил задержать войска король, его король. Чтобы переговоры о мире увенчались успехом, славного генерала Вейжа следовало задержать хотя бы на несколько дней. В этом случае король соседней страны удовлетворится уже откушенным куском, не посягая на большее. По сути, семью Лаис принесли в жертву войне. Женив, схлипнула и служанка тотчас обняла ее. Ну-ну, леди, не плачьте, вы же такая храбрая и сильная. Вот давайте уже снимем ваше платье, помоем голову. Этот генерал послал своих людей в лес рубить деревья для строительства казарм. И то диво, что приказал брать только подходящие и корчевать их с пнями. А пни вести на замковую кухню. Вот и у вас натопили так, что помыться в самый раз. Подворкование камеристки жене позволило себя раздеть и с блаженным вздохом встала в бадью с горячей водой, жалея, что нельзя, как прежде, погрузиться в нее по шею. Мешала повязка. Наслужанка аккуратно развязала узел, сняла бинты и, осмотрев рану, прикрыла ее кусочком замши, найденным в корзинке с рукоделием. Овальный лоскуток предназначался для пошива мячика младшему Лорду Лайесу на день рождения. И жени опять всхлипнула, пока камеристка приклеивала замшу на вишневый клей для локонов. Леди Лавиния любила крутить приемной дочери кудри, уверяя, что так она больше похожа на свою мать. С заклеенной раной дело пошло веселее. Девушка села на низкий табурет, погрузившись в воду по пояс, а служанка... Аккуратно принялась мыть ей голову, поливая волосы из ковша и, не боясь, намочить едва схватившуюся рану. «Ох и худенькая вы стали, госпожа!» — бурчала камеристка, бережно натирая мыльной тряпочкой руки и ноги и жени. «Раньше-то совсем тростиночкой были, а теперь и вовсе в чем душа держится! Неужто генерал вам еду пожалел?» не жалел», — отмахнулась леди Борг. «Просто доктор запретил сразу тяжелую пищу давать. Велел поить бульоном, вечером кашу жидкую разрешил и теплое вино. Надо узнать, может, сегодня можно уже со всеми позавтракать?» Не успела девушка договорить, как в дверь постучали. Служанка молниеносно накрыла хозяйку простыней, задвинула шерму и пошла открывать. Оказалось, генерал прислал пленнице завтрак, разрешенный доктором, и напоминание, что ей нужно обработать рану. Бутылка с бренди стояла на подносе рядом с кружкой бульона, жидкой кашей и молоком. Ворча, служанка вернулась к госпоже, закончила мытье, помогла выбраться из лохани и усадила у огня завернув в две простыни одна вытягивала влагу из волос вторая окутывала тело рану обработаем госпожа тогда и одеваться а пока если позволите я ваши вещички постираю внизу то девки солдатское белье труд негоже ваши юбки там полоскать жени только кивнула Не пропадать же горячей воде в такое трудное время. Беттина ловко замочила ее нижние юбки, бинты, какие-то еще тряпки, а платье вынесла на балкон проветрить и почистить. Пока камеристка отмачивала и терла, леди Борг завтракала. Бульон согрел изнутри. Стало легче глотать очередной порошок, лежащий рядом с тарелкой в тонком бумажном пакетике. Потом и жени принялась за кашу. Она очень старалась зачерпывать ее понемногу и есть, как пристала леди, с кончика ложки. А внутри все дрожало и ныло от желания набить рот душистой, ароматной кашей, запить молоком, и есть, не останавливаясь. Но, неспешно съев примерно треть порции, Жени потянулась за молоком и задохнулась от удовольствия. В молоко был добавлен мед, душистый, сладкий, пахнущий нагретым летним лугом. Где генерал раздобыл его? Неважно. Главное, каждый глоток этой амброзии... Возвращал девушке силы жить. У нее есть убежище, есть служанка. Ее не тронули и даже подлечили. Она будет сотрудничать и помогать генералу Вейжу, пока, пока не найдет возможности изменить свою судьбу. С этими мыслями Жени доела кашу, допила молоко и отодвинул в столик с подносом взялась за волосы. Их следовало скорее высушить, чтобы не простудиться. Конечно, здесь у камина было тепло и даже жарко, но ранняя весна — коварное время. Сквозняки, сырость, легко подхватить простуду, а ей нельзя болеть. Ей нужно узнать, что приказал генералу король и к чему следует готовиться воспитанница леди Лайес. Бежать ей все равно некуда, ни родственников, ни знакомых. Вся ее жизнь прошла в этом замке. Но ведь можно попробовать найти выход. Репутация, конечно, погублена ночевкой в одной комнате с генералом, но можно подыскать нетребовательного торговца или фермера и выйти замуж и перестать быть лаяс. Только кто польстится на беспреданницу? Леди Лаис заполняла ее девичий сундук кое-чем, но основную часть лорд предполагал дать золотом. Да и учили ее как знатную леди. Сама она не умеет доить коров, выгребать навоз или полоть грядки. Вот руководить молочницами, прачками, огородницами может но для фермера важнее жена помощница, а до торговцев нужно еще добраться. Можно сбежать, добраться до обители и попросить убежища. Правда, денег у уже нет, а значит, монастырь не станет из-за нее ссориться с генералом или с королем. Прикажут выдать беглянку, отдадут. Самое большее. Выведут через задние ворота и посоветуют бежать. Только куда? Где в этом огромном мире есть место для жени Борх Лайес?